Глава 7. Пожив день в рождественской сказке, Крейк Лестер решил, что никуда пока отсюда не поедет. Вообще-то поводом для путешествия в эти края был обязательный визит к долгожителю, дяде Раду, его двоюродному деду. Но к дяде можно с таким же успехом ежедневно приезжать из грин как и из отеля в Мелбери. Дело в том, что Лестер уже много лет предпочитал не останавливаться в доме дяди, где все было отлажено, как часы, а пожилые экономка и сиделка неукоснительно поддерживали идеальный порядок. А ради Лестри заботились превосходно. И визиты племянника были скорее данью семейному долгу. Но он регулярно навещал дядю и не собирался отступать от этого правила. Иногда эти визиты были Крейгу в тягость, но сейчас они давали чудесный повод не уезжать из Хэзлгринн. На третий день своего пребывания в рождественской сказке Лестер познакомился с Генри Каннингемом у стойки бара. Это был высокий, сутуловатый чудак с бородой и растрепанными сидящими волосами. Вспомнив рассказ Дженни о великой любви тети Лидии и мистера Каннингема, Лестер подумал, что на Ромео этот бородач совсем не похож. Однако юному шекспировскому герою, познавшему страшные горести, не привелось пережить горечь увидание. Если присмотреться, вполне можно было допустить, что Генри обладал когда-то немалыми достоинствами, прежде чем сгорбился, отрастил бороду и стал экономить на парикмахере. И борода, и шевелюра были явно подстрижены маникюрными ножницами. Крейг сам подошел к нему и изрек несколько дежурных фраз о погоде. Бывший Ромео ответил не в попад, но очень дружелюбно. Так и познакомились. Я наезжаю к вам сюда, чтобы навестить моего старенького дядю. И решил вот для разнообразия становиться здесь, а не в Мелбери. «Дядю?» — как-то отвлеченно повторил Генри Каннингем. «Он врач, но давно на покое», — продолжил Крейг. «В свое время врачевал здесь у вас. Доктор Рад Лестер». Ему уже 90 с лишним, но он пока довольно бодр. «А, да-да, доктор Лестер», — проговорил Генри Каннингем. У него была привычка оставлять фразу незаконченной. Видимо, это означало, что ему просто нечего сказать. В эту минуту зашел новый посетитель и, проходя мимо, громко окликнул Каннингема. «О, кого я вижу! Как всегда, веселые и бодры! Пинту легкого, горького, мистер Стапс, если можно!» «Ну как ваши жучки-паучки, мистер Каннингем?» Звучный добродушный голос, цветущий вид, абсолютная противоположность рассеянного и вялого Генри Каннингема. Даже не представившись незнакомец с места в карьер, атаковал Крейга. «А вы, я вижу, только что прибыли. Вы побудете у нас пару деньков. Ну что же, лучше мистера и миссис Стаб никто вам не потрафит, это точно. Кстати, меня зовут Селби. Фред Селби. К вашим услугам». Наткнулся на эту милую деревушку, когда подыскивал местечко, где сесть на покое, и ни разу не пожалел об этом. Славное местечко лучше не бывает, и люди тут славные. Работал-то я в Лондоне, и все твердили мне все подряд, что за городом я умру от скуки, что я тут не приживусь. И он весело рассмеялся, сделал большой глоток пива и продолжал. Конечно, я всегда иногда все же наведываюсь в столицу. Да-да, наведываюсь. Ну, чтобы вернуться на совсем ни за что. при много благодарен. «Ни за какие ковришки!» «Раньше мне, знаете ли, пошаливали нервишки, а теперь я и думать о них забыл!» «Мучила бессонница, ой-ой-ой как! А теперь как, брякнусь на кровать, так и просплюнешь и лохнувшись, пока будильник в ухо не зазвонит!» «Значит, вы жаворонок! Вот-вот, он самый! У меня несколько дюжин курочек, так для души, знаете ли! Их очень важно утром вовремя покормить горячей кашкой!» Поверьте, три года назад мне не снилось, что буду вставать в половине седьмого, чтобы приготовить завтрак полчищу кур. Я жене говорю, ты бы, что ли, помогла? Да где уж? У нее ведь шли без того хлопот полный рот. Видимо, у нее и правда полно дел, хотя по утрам к нам приходит девушка-помощница. А в Лондоне жена и без помощниц управлялась. Сэлби продолжал болтать. Тем временем Генри Каннингем незаметно вышел. На следующее утро, сидя в светлой, жарко натопленной дядиной комнате, Крейг упомянул про свою встречу с бывшим Ромео. «Вчера вечером я познакомился с мистером Каннингом, Генри Каннингом из Хезлгрин. Ты помнишь такого?» Старый доктор Лестер был очень похож на обезьянку, особенно сейчас в маленькой черной скуфейке и красном халате. Ну, просто обезьянка-шарманщика, зорко следящая за происходящим вокруг. Только глаза у этой обезьянки совсем не грустные, а очень живые и с озорным огоньком. Но сейчас в них блуждало сомнение. Канингом? переспросил он. А сестру зовут Люси? Да, вроде бы. Ну да-да, конечно, да. Глаза доктора снова заблестели. Генри Канингом, боже, что за умора была? Это вы простите о чем? Говоришь, Хэзл Грин. А с кем-нибудь из Крю? Знаком? Меня познакомили с мисс Лидией Крю. Ну, тогда считай, ты знаешь всю компанию. Угадай, как я ее прозвал? Ну, про себя, конечно. Доктору нельзя подшучивать над пациентами. Ты же понимаешь? Гордость и предубеждение. Точнее, не придумаешь. И он фыркнул себе под нос и заговорил снова. Лидия Крю. Аристократический Крюхаус. И вдруг новость. Нет больше денег нечего, и отец продал Даурхаус Каннингема. Она устроила такой скандал, что бедный родитель на месяц лег в постель, и я сказал, чтобы за ним ухаживала медсестра, лишь бы только Лидия к нему не приходила. Ну, в общем, понадобились деньги, и Даурхаус был продан. А когда все утряслось, она даже подружилась с Каннингемой, и, мало того, влюбилась в Генри. Глупость, конечно, этот их роман. Слава Богу, что ничем это не кончилось. А то бы она его в порошок стерла. Она же тиранка и очень черствая. Да еще на десять лет старше его. Точно стерла бы в порошок. В общем, все хорошо, что хорошо кончается. Но тогда вся деревня гудела. Он усмехнулся и потер руки. — О чем? — спросил Крейг. Прости, Господи, мою душу грешную. Это было так давно пробормотал старый Лестер упавшим голосом. «А о чем мы с тобой беседовали?» «О Генри Каннингеме и Лидии Крю. Ах, да!» Снова оживился доктор. «Было много разговоров, много, но ничего наверняка не знали. Миссис Мейберли была исключительно рассеянной. В магазин не могла сходить без приключений. То сумку забудет, то зонт. Кольцо она, скорее всего, где-то потеряла. Сняла, когда мыла руки. И забыла о нем». Я-то думаю, что у нее его вообще на руке не было в тот день, когда она заявила о пропаже. Но куда оно делось, так и не выяснили. А разговоров было сколько? Много, очень много. И когда Генри исчез, вот так сразу. Естественно, все заподозрили. Сам понимаешь, кого. Так ты говоришь, он вернулся? Да, сэр, он вернулся. Да-да, кивнул доктор Лестер. Давно это было? Очень давно.